«Войдите!» — медленно произнесла миссис Йорк, подчеркнута торжественным тоном. В ее голос всегда звучало какое-то уныние, нечто погребальное. Даже когда она распоряжалась на кухне, просила мальчиков повесить шапки на место или усаживала дочерей за шитье. «Войдите!» — повторила она. И в гостиную вошел Роберт Мур. Серьезность и воздержанность Мура во время его вечерних посещений на стол никогда не подавалось вино расположили миссис Йорк в его пользу, и он ни разу еще не послужил предлогом для супружеской перепалки. Миссис Йорк еще не удалось выяснить, что он волк в овечьей шкуре, или что у него есть тайная связь, которая не позволяет ему жениться. Выйдя замуж, она очень скоро обнаружила, что за многими холостыми приятелями ее мужа водятся кое-какие грешки, и немедленно отказала им от дома. Что ж, нельзя не признать, что подобного рода твердость имеет наряду с дурной и хорошую сторону. «Кого я вижу?» — сказала она Муру, когда тот подошел к ней и протянул руку. «Что это вы бродите в такой поздний час? Вам следовало бы сидеть дома». «Какой же дом?» — У холостяка. — Миссис Йорк, — возразил Мур. — Чушь! — бросил миссис Йорк, которая, как и ее муж, не признавала светских условностей. Ее грубоватая прямолинейность была иногда рассчитана на восхищение людей, но чаще их отпугивала. — Нечего говорить мне такой вздор. И холостой человек может при желании иметь уютный дом. Разве ваша сестра не создает вам семейного уюта? «Ну уж нет», — вмешался мистер Йорк, — «Гортензия, безусловно, весьма достойна и особо, но ведь у меня в его возрасте было целых пять или шесть сестриц, очень милых и приятных, однако это не помешало мне искать и найти себе жену». «И сколько раз потом горестно сожалеть об этом», — вставила миссис Йорк, любившая иной раз язвить по поводу брака, хотя бы это касалось ее собственной супружеской жизни и, посыпав пеплом главу оплакивать свою ошибку. «Да вы сами в этом убедитесь, Роберт Мур. Видите, как он расплачивается», — она указал на детей. «Кому охота обзаводиться целой кучей сорванцов, если можно этого избежать? Мало того, что нужно произвести их на свет Божий, хотя это само по себе дело тяжкое». «Нет, изволь еще каждого накормить, одеть, воспитать и направить в жизни. Так-то, молодой человек, когда у вас будет соблазн жениться, вспомните о наших четырех сыновьях и двух дочерях и примерьте семь раз, прежде чем отрезать. Пока еще женить бы меня не соблазняет. Да не такое сейчас время, чтобы обзаводиться семьей». Это мрачное суждение, разумеется, пришлось по вкусу, миссис Йорк. Она одобрительно закивала головой и тяжело вздохнула. Однако минута спустя заметила. — Не очень-то я доверяю такой соломоновой мудрости в ваши годы. Она улетучится, как только кто-нибудь вскружит вам голову. Но сделайте милость, садитесь, сэр, ведь беседовать сидя можно так же хорошо, как и стоя. Это была свойственная ей манера приглашать человека сесть. Но едва Мур повиновался, как Джесси, соскочив с колен отца, бросилась в объятия гостя, охотно раскрывшиеся ей навстречу. «Что это вам? Вздумалась женить его?» С негодованием обратилась она к матери, после того, как Мур усадил ее к себе на колени. «Битен уже женат или почти женат». Он обещал жениться на мне еще прошлым летом, когда в первый раз увидел меня в новом белом платье с голубым поясом. Не ли, отец? Дети Йорков не привыкли называть родителей папа или мама. Подобного рода нежности миссис Йорк не допускала. Как же, моя девочка, конечно, обещал. Я сам свидетель. Но заставь-ка его повторить свое обещание, Джесси. Молодые люди часто оказываются обманщиками. Нет, он не обманщик. «Он слишком красив, чтобы быть обманщиком!» — заявила Джесси, закинув голову и глядя в глаза своему любимцу взглядом, полным несокрушимого доверия. «Красив!» — воскликнул Йорк. «Вот это как раз и доказывает, что он негодяй!» «Для обманщика он слишком печален!» — вмешался тихий голосок из-за кресла отца. «Если бы он постоянно смеялся...» Я бы поверила, что он может забыть о своем обещании, но он всегда задумчив. «Твой сентиментальный красавчик — первый плут в мире», — заметил мистер Йорк. «Но он вовсе не сентиментальный», — Мур обернулся удивленно, хотя и с улыбкой взглянул на девочку. «Почему ты думаешь, что я не сентиментален?» «Так, по крайней мере, сказала одна дама». — Это уже становится интересным! — воскликнул мистер Йорк, пододвигая кресло ближе к огню. — Одна дама. Тут уже пахнет романтикой. — Кто же это? — ну-ка, Роза, шепни отцу на ухо ее имя. — Да тихонько, чтобы он не услышал. — Ты ведешь себя чересчур нескромно, Роза. — раздался ледяной голос миссис Йорк, способный заморозить любое веселье. — И ты, Джесси, тоже. Детям, в особенности девочкам, полагается молчать в присутствии старших. «Так на что же нам дан язык?» — Бойко спросил Джесси. А Роза только взглянула на мать, и взгляд ее говорил о том, что она запомнила замечание матери и призадумывается над ним. Действительно, минуты две спустя она спросила. «А почему же в особенности девочкам?» «Хотя бы потому, что я так говорю». И еще потому, что скромность и сдержанность лучше украшение девушки. «Дорогая миссис Йорк», — заметил Мур, — «ваши правила безукоризненны В таком же духе всегда высказывается моя сестра. Однако мне кажется, что к этим девочкам они еще не применимы. Разрешите Рози и Джесси говорить со мной вполне свободно и непринужденно. Не то я лишу самого большого удовольствия, какое здесь нахожу. Я люблю слушать их болтовню». Мне становится веселее на душе. «Не правда ли?» — подхватил Джесси. «Вам веселее с нами, чем с нашими сорванцами, братцами. Матушка и сама называет их грубыми. Да, моя кружка, гораздо веселее. Целый день я только и вижу вокруг себя грубиянов». «Всех занимают одни мальчики», — продолжал Джесси. «Наши тети и дяди, кажется, думают, что их племянники лучше, чем племянницы. А когда к обеду приходят гости, они разговаривают только с Мэтью, Мартином и Марком, а со мной или с Розой никогда». «Но мистер Мур — наш друг, и мы его не отдадим. Только помни, Роза, он больше мой друг, чем твой. Он мой собственный знакомый». И она предостерегающе подняла свою маленькую ручку. Роза привыкла повиноваться мгновению этой ручки. Ее воля ежедневно подчинялась воле маленькой взбалмошной Джесси. Младшая сестра во многом ей руководила и повелевала. Во всех случаях, когда можно было покрасоваться и развлечься, на первое место выступала Джесси, а Роза скромно отходила в тень. Когда же дело казалось жизненных будней, трудов, забот и лишений, Роза добровольно брала на себя сверх своей доли и часть сестриной. Джесси уже решила, что она со временем выйдет замуж, а Роза должна оставаться старой девой, чтобы жить при ней, ухаживать за ее детьми, вести ее хозяйство. Такие отношения нередко складываются между сестрами в тех семьях, где одна сестра хороша собой, а другая нет. Здесь же, если одну из девочек и можно было считать привлекательней другой, то это была именно Роза. Черты лица у нее были тоньше и правильнее, чем у хорошенькой Джесси. Зато Джесси, помимо живости ума и душевной пылкости, наделена была еще и обаянием, умением пленять кого угодно, когда угодно и где угодно. Роза обладала благородным развитым умом, любящим, преданным, великодушным сердцем, но не обаянием. «Ну, пожалуйста, Роза, скажи мне имя той дамы, которая говорила, что я вовсе не сентиментальной». Рози представлялась отличная возможность подразнить Мура, если бы она умела это делать, но простодушная девочка только коротко ответила. «Не могу. Я не знаю ее имени. Ну, хотя бы опиши мне ее, как она выглядит. Где ты ее видела?» «Когда мы с Джесси ездили в Уинбери в гости, Кэт и Сьюзен Персон они тогда только что вернулись домой из пансиона». В гостиной были взрослые дамы. Они сидели кучкой в уголке и говорили о вас. И ты никого из них не знаешь? Знаю Ханну, Гарри, Дору и Мэри Сайкс. И что же, они меня ругали? Некоторые — да. Они называли вас мизантропом. Я даже запомнила это слово и потом посмотрел в словаре. Оно означает человека ненавистник И что же еще они говорили? Ханна Сайкс сказала, что вы надутый фат. «Час отчеству не легче!» — воскликнул смирясь мистер Йорк. «Прекрасно! Ханна эта, которая рыжая? Славная девушка, только полоумная!» «Ну, на этот раз она оказалась вполне умной. Чем я не надутый фат? И что же дальше, Роза? Мисс Пирсон сказала, что вы любите порисоваться, и что с вашим бледным лицом и черными волосами вы представляете с ей каким-то сентиментальным чудаком. Мистер Йорк опять рассмеялся, улыбнулась даже миссис Йорк. «Вот, видите, вы занимаете воображение наших дам, а вам они в домек», — заметила она. «Однако это же мисс Пирсон, несмотря на свой возраст, была бы не прочь поймать вас в своей сети. Она имеет на вас виды с самого вашего приезда сюда». «А кто же защитил меня, Роза?» — спросил Мур. «Я не знаю этой дамы, потому что она не бывает у нас. Но в церкви я вижу ее каждое воскресенье. Она сидит неподалеку от кафедры. Я всегда смотрю на нее и забываю смотреть в молитвенник. Она точь-в-точь точь как девушка с голубем, что на картине у нас в столовой. У этой незнакомки такие же большие глаза и прямой нос, и лицо тонкое и правильное, какое-то ясное». «И ты не знаешь, кто она!» — воскликнул Джесси с видом крайнего изумления. «Как это похоже на нашу розу, мистер Мур. Я часто замечаю, что моя сестрица витает в облаках, а не живет с нами на земле. Она иногда и понятия не имеет о том, что знают решительно все. Подумать только, каждое воскресенье она отправляется в церковь, не сводит там глаз с одной и той же особой, даже не догадывается узнать ее имя». Она имеет в виду Каролину Хеллстоун, племянницу нашего священника. Я помню, как все это было. Мисс хелстон очень рассердилась тогда на Энн Пирсон и возразила ей, «Роберт Мур вовсе не рисуется и ничуть не сентиментален. Вы глубоко ошибаетесь с нем, а вернее, просто никто из вас его не знает. Хотите, я опишу вам ее внешность?» Я сумею рассказать, как человек выглядит и как одет получше, чем Роза. Ну-ка, послушаем. Она милая, даже очень хорошенькая. У нее белая точеная шея, длинные локоны, светло-каштановые и очень мягкие. Разговаривает она спокойно, приятным чистым голосом. Да и все движения у нее мягкие и сдержанные. На ней чаще всего светло-серое шелковое платье. Вся она с ног до головы такая аккуратненькая и одета со вкусом. Все у нее изящные платья и туфли, и перчатки. Вот такой должна быть, по-моему, настоящая леди. И когда я вырасту, я стану такой же, как она. Тогда я вам понравлюсь? Вы и женитесь на мне? Мур ласково потрепал Джесси по головке. Казалось, он хотел бы привлечь ее к себе, но передумал и даже слегка отстранил. «Я вам не нравлюсь? Вы меня отталкиваете?» «Ах, Джесси, ты сама меня не любишь. Никогда не зайдешь навестить. Но вы меня не приглашали». Тут Мур торжественно пригласил обеих девочек нанести ему завтра визит, пообещав купить им подарок в Стилбро, куда ему придется съездить рано утром. Какой именно он не открыл, пусть сами придут и увидят. Джесси хотела что-то сказать, как вдруг один из мальчиков перебил ее. «Знаю я эту мисс Хеллстон, о которой вы столько наболтали. Это противная девица, и ничего больше. Я ее терпеть не могу. Я терпеть не могу вообще всех женщин. На что они нужны?» «Мартин!» — крикнул отец. Мальчик обернул к нему полусердитый, полносмешливый лицо. «Пока ты еще маленький фанфарон» но я вижу, что из себя выйдет большой фат. Так вот запомни свои теперешние слова. Давай-ка запишем их. Он вынул записную книжечку в софьяном переплете и что-то написал на ней. Лет через десять, Мартин, если мы оба будем живы, я напомню тебе наш сегодняшний разговор. Я и тогда скажу то же самое. Я всегда буду ненавидеть женщин. Это просто куклы. Они думают только о нарядах. Им только бы повертеться и покрасоваться перед мужчинами. Нет, я никогда не женюсь. Лучше оставаться холостяком. Смотри же, не изменяй своим взглядом. Эстер, — обратился мистер Йорк к жене, — и я был в его возрасте точно таким же лютым женоненавистником. Но когда мне исполнилось года 23, я, помните, тогда путешествовал по Франции, Италии, не весь где еще, Я начал перед сном накручивать волосы на попельотке, продел серьгу в ухо и готов был бы продеть ее в ноздрю, если бы ввели такую моду. И все ради того, чтобы нравиться дамам, пленять их. То же самое будет и с тобой, Мартин. — Со мной? Вот уж никогда. У меня есть голова на плечах. Ох, и смешон же ты был, отец а я клянусь всю жизнь одеваться так же просто, как сейчас. Мистер Мур, глядите, я хожу в синем с ног до головы, и в школе надо мной смеются и дразят меня матросам. Я же смеюсь еще громче и называю их сороками и попугаями, так как у них сюртучки одного цвета, жилеты другого и панталоны третьего. Я всегда буду носить только синее и ничего, кроме синего. Я считаю, что одеваться пестро — унижать свое достоинство». «Через десять лет, Мартин, на твой привередливый вкус не угодит ни один портной, какие бы разнообразные ткани любого цвета он тебе не предлагал. Ни в одной парфюмерной лавке ты не найдешь духов, достаточно изысканных для твоего изощренного обоняния». Мартин презрительно улыбнулся, но ничего не добавил. Вместо него заговорил Марк. Он стоял у небольшого столика в углу комнаты, перебирая книги. Мальчик заговорил очень медленно и спокойно, причем на лице у него застыло ироническое выражение. «Мистер Мур, вы, может быть, полагаете, что мисс Каролина Хеллстоун сделала вам комплимент, сказав, что вы не сентиментальны? Вы смутились, услыхав об этом. Значит, вы были польщены. Вы покраснели. Точь-точь, как у нас в классе один тщеславный мальчишка» который считает необходимым краснеть, когда его хвалят. Я проверил это слово в словаре, мистер Мур. Оно означает «окрашенный чувствительностью». Но дальше корень этого слова объясняется так. Мысль, идея, понятие. Следовательно, сентиментальный человек — это тот, у кого есть мысли, идеи, понятия. Несентиментальный человек лишен мыслей, идей и понятий. Мальчик не улыбнулся, не посмотрел вокруг, рассчитывая на одобрение. Он просто сказал то, что хотел, и замолчал. — Ну, друг мой, — сказал Мур, — бедовые же у вас дети. Роза, внимательно слушавшая Марка, возразил ему. — Да, но мысли и понятия и идеи бывают разные, и хорошие и дурные. Под сентиментальными, очевидно, подразумеваются дурные или, во всяком случае, Мисс Хеллстон понимала это в таком смысле. Она ведь не бронила мистера Мур, а защищала его. «Ах ты, моя милая маленькая заступница», — сказал Мур, ласково взяв Розу за руку. «Да, она защищала его», — повторила Роза, — «как сделала бы и я на ее месте, потому что остальные говорили о нем дурно». «Да, мы всегда дурно говорят о людях», — заметил Мартин, — «это у них в крови». Тут в разговор вмешался Мэтью. «Ну и балбес наш Мартин!» Вечно рассуждает о том, чего не понимает. «Рассуждать о чем угодно — это мое право свободного человека», — отпарировал Мартин. «Да, но ты слишком часто пользуешься этим правом. Вернее, даже злоупотребляешь им и тем самым доказываешь, что тебе следовало бы родиться рабом», — предложал старший. «Рабом!» «Это йорг осмеливается говорить Йорку. «Этот субъект!» Мартин привстал указал пальцем на брата. «Как видно, забывает о том, что известно каждому фермеру в Брайлфилде, что у нас у всех в семье такой крутой изгиб ступни, что под ней может протечь струйка воды. А это доказывает, что в роду Йорков не было рабов на протяжении трех столетий». «Ах ты, фигляр!» — бросил Мэтью. «Мальчики, замолчите!» — приказал Йорк. «Мартин, какой ты задира!» Вечно затеваешь ссору. Неужели? Разве справедливо? Кто затеял, я или Мэтью? Я с ним даже не разговаривал. А он вдруг объявил, что я болтаю, как балбес. — Да, как самонадеянный балбес, — повторил Мэтью. При этих словах миссис Йорк начала беспокойно раскачиваться, грозный признак, часто предвещавший истерический припадок, особенно в тех случаях, когда ей казалось, что кто-то обижает Мэтью. Почему я должен сносить всякие дерзости от Мэтью? Кто дал ему право грубить мне? — запальчиво крикнул Мартин. Никто не давал ему такого права, друг мой, — примирительным тоном сказал мистер Йорк. Но прости своему брату до 77 раз. Всегда одно и то же, всегда поступки противоречат словам, — пробормотал Мартин, направляясь к двери. — Куда ты идешь, сын мой? — спросил мистер Йорк. Туда, где я не буду подвергаться оскорблению. Если в этом доме мне удастся найти такое место. Мэтью презрительно рассмеялся. Мартин, дрожа всем своим худеньким телом, бросил на брата красноречивый взгляд. Видно было, что он едва сдерживается. — Я полагаю, вы не станете возражать, если я вас покину, — спросил он. Нет — Нет-нет, ступай, мой мальчик, но советую тебе не быть злопамятным. Мартин удалился, а Метти все еще презрительно смеялся. Роза, приподняв свою изящную головку с плеча Мура, пристально и серьезно взглянула на старшего брата и сказала, «Мартин огорчен? А тебя это радует. Но я предпочла бы быть Мартином, а не тобой. Мне противен твой характер». Тут Мур, желая предотвратить семейную сцену или хотя бы не присутствовать при ней, ибо всхлипывания миссис Йорк были весьма зловещими, встал, поцеловал Джесси и Розу и еще раз напомнил им, что ждет их у себя завтра днем. Простясь с хозяйкой дома, он спросил мистер Йорка, «Не можете ли вы уделить мне минутку?» И тот проводил его до вестибюля, где и состоялась их краткая беседа. «Не найдется ли у вас места для хорошего работника?» — спросил Мур. «Нелепый вопрос в наше время». Когда у каждого хозяина не хватает работы, это для своих хороших работников. Вы оказали бы мне большую услугу, взяв к себе одного человека. Друг мой, я никого больше не могу взять к себе, даже если я этим окажу услугу всей Англии. Я непременно должен найти для него какую-нибудь работу. Да кто это? Вильям фарн Ну что ж, Вильяма я знаю. Да редкость честный человек. Он без работы уже три месяца, а семья у него большая. И без его заработка им не прожить. Он был в депутации ткачей, которая явилась ко мне сегодня утром с жалобами и угрозами. Вильям не угрожал мне, он только просил меня повременить, не очень спешить с новыми машинами. Но ведь вы знаете, я этого сделать не могу. На меня давят со всех сторон, я вынужден спешить. Объяснять им это я не стал и отослал их прочь, а одного упрятал в тюрьму. Негодяй который проповедует вон в той молельне. И, надеюсь, его отправят на каторгу. Уж не Моисея или Бараклу? Его самого. И ты отдал его в руки властей? Отлично. Из мошенника ты сделал мученика. Умно. Нечего сказать. Во всяком случае, справедливо. Но сейчас мне важно другое. Так или иначе обеспечить фары на работой. И в этом я рассчитываю на вас». «Ну и ну!» — воскликнул Йорк. «Да какое же ты имеешь право рассчитывать, чтобы я заботился об уволенных тобой рабочих? Мне-то какое дело до да всех твоих Фаренов и Вильямов? Правда, я слышал, что он честный человек, но не обязан же я помогать всем честным людям в Йоркшире. Ты еще скажешь, что мне не так трудно это сделать? Трудно или легко, но я этого не сделаю. А все-таки, мистер Йорк...» Какое дело могли бы вы найти для него?» «Найти для него дело. Ты заставишь меня заговорить с тобой таким языком, каким я не привык разговаривать с гостями. Не пора ли тебе домой? Вот дверь, отправляйся». В ответ на это Мур уселся на стул. «Вам трудно взять его на фабрику, допустим. Но в вашем поместье может найтись для него занятие. Мне всегда казалось, что тебе наплевать на наших олухов-крестьян, Боб. чего вдруг такая перемена? Вот чего Этот парень высказал мне чистую правду, а я ответил ему так же грубо, как и всем остальным, кто нес чепуху. В ту минуту на фабричном дворе я не мог поступить иначе. Но его лицо сказало мне яснее всяких слов, как тяжко ему приходится в последнее время. «Да что там толковать? Возьмите его!» «Раз это тебя так волнует, бери его к себе. Придумай что-нибудь. Будь у меня возможность что-нибудь придумать, я бы давно это сделал. Но сегодня утром я получил несколько писем, и теперь ясно вижу, что нахожусь на краю гибели. На экспорт во всяком случае рассчитывать нечего. Если в ближайшее время не принесет перемен, если не забрежет надежда на мир не будут отменены приказы Совета и не откроются пути в Америку, то я не знаю, откуда ждать спасения. Вокруг меня такая тьма, словно я замурован в скале. Так что с моей стороны просто нечестно делать вид, будто я могу обеспечить человеку надежный заработок. Пройдемся немного по саду. Сегодня такая звездная ночь, — предложил мистер Йорк. Они вышли на воздух и принялись расхаживать рядом Петербург по белой от инея площадки перед домом. «Ну, решайте же с фараном настаивал Мур. «У вас большие фруктовые сады возле фабрики. Возьмите его в садовнике. Он хорошо знает это дело». «Ладно, будь по-твоему. Завтра я пошлю за ним, и мы что-нибудь придумаем. А теперь, друг мой, я вижу, тебя тревожит и твое собственное положение». «Да». «Еще один крах, который я могу отдалить, но предотвратить бессилен, и имя Мура окончательно исчезнет из коммерческого мира. А вы знаете, что у меня было самое искреннее желание выплатить все долги и полностью восстановить старую фирму. Деньги. Вот все, что тебе нужно. Разумеется. Но с таким же успехом можно сказать «дыхание». Вот все, что нужно умершему. Я знаю, деньги не заводятся только от того, что они нужны. Если бы у тебя на руках были жена и дети, как у меня, я, может быть, и считал бы твое положение безнадежным. Однако перед человеком молодым и неженатым могут открыться особые возможности. До меня доходят толки о том, что ты собираешься жениться то на одной девице, то на другой... Но я не особенно им верю. И правильно делаете, куда уж там. Я и не думаю о женитьбе. Я даже слово женить бы не могу слышать. До того это кажется мне сейчас несбыточным и нелепым. Любовь и супружество — излишняя роскошь, доступная только богатым, не задумывающимся над тем, как им прожить завтрашний день. Или же, напротив, безрассудный, отчаянный шаг, последняя радость неудачника — которому уже не подняться со дна. Я бы на твоем месте рассудил иначе, чем падать духом, искал бы лучше хорошую жену с хорошим приданом. Где же я ее найду? А если такой случай представится, ты им воспользуешься? Не знаю. Это зависит от многого. Женился бы ты на старух Уж лучше дробить камни на мостовой. — Я тебя понимаю. — А уродливую взял бы? — Уродство мне ненавистно. Я поклонник красоты. Юная, красивая и нежная радует мой взор и сердце, а унылые, грубые, мрачные лица мне отвратительны. Меня привлекает мягкость, изящество, нежные краски, а грубость отталкивает. Нет, на уродливой женщине я не женюсь. Даже на богатой даже насыпанной драгоценностями. Я не смог бы ни полюбить ее, ни привязаться к ней, и вскоре она стала бы мне ненавистна. Если жена окажется не в моем вкусе, она найдет во мне тирана, или, что еще хуже, человека чужого и равнодушного. Но ну, если бы ты женился на честной девушке, богатой, с добрым нравом, но некрасивой, неужели ты не мог бы примириться с тем, что она скуласта? что у нее большой рот и рыжие волосы. Нет, ни за что, говорю прямо. В жене я хочу видеть изящество и еще то, что я считаю красотой. И бедности малышей, которых ты не в состоянии прокормить и одеть, и мать их вечно озабоченную, преждевременно увядшую, и, наконец, банкротство, унижение и тяжелую борьбу за существование до конца своих дней. «Полно вам, «Если ты настроен романтически, Роберт, может быть, даже влюблён, продолжать этот разговор бесполезно. Я вовсе не романтичен, в моей душе нет и следа романтики, так же, как в сушильнях, вон там, на поле, нет и следа сукан. Всегда прибегаю к таким сравнениям, это в моём вкусе» и никакая любовь не заставит тебя отказаться от твоих взглядов? Мне кажется, я достаточно ясно высказался. Мне любить? Чепуха. Отлично. Если у тебя сердце и разум холодно и трезво, почему бы тебе не воспользоваться случаем, если он представится? Так что жди. И дождешься. Вы говорите, как оракул, Йорк. «Может быть, я в некотором роде и оракул. Правда, я ничего не обещаю, ничего не советую, но прошу тебя, не унывай. А подвернется счастливый случай, не упусти его. Астрономический альманах моего тезки не мог бы выразиться более осторожно. А пока твое время не пришло, ты меня не интересуешь, Роберт Мур. Ты мне не родня, ты мне никто». Потеряешь ли ты или приобретешь состояние, не моя печаль. Ступай-ка домой. Уже пробил 10 И мисс Гортезия, наверное, беспокоится.